вместо заключения. Итак, вы прослушали аудиоверсию книги от начала до конца и, сделав этот шаг, пошли в том направлении, которого так боятся многие сценаристы. Некоторые из них стараются не понимать, как они делают то, что делают, боясь заглушить свою непосредственность и никогда не занимаются изучением профессии. Вместо этого они упорно придерживаются подсознательной привычки, принимая ее за интуицию. Их мечты о создании уникальных работ, обладающих силой и вызывающих восхищение, воплощаются в жизнь очень редко, если такое вообще происходит. Они долго и трудно работают, ведь путь сценариста никогда не бывает гладким, и поскольку обладают творческим даром, время от времени их усилия вознаграждаются аплодисментами. Однако втайне они понимают, что всего лишь выводят свой талант на прогулку. Такие сценаристы напоминают мне главную героиню басни, которую любил рассказывать мой отец. Это случилось в лесу. Высоко над землей по ветке дерева ползла многоножка, легко и непринужденно переставляя тысячу пар своих ног. С вершины дерева за ней наблюдали певчие птицы, завороженные синхронным движением ее ног. Удивительный талант, щебетали птицы. «У тебя больше ног, чем мы можем сосчитать. Как ты это делаешь?» И впервые в жизни Многоножка задумалась о происходящем. Да, изумилась она, как же у меня это получается. Когда она повернулась, чтобы взглянуть назад, ее многочисленные ноги неожиданно зацепились одна за другую и переплелись между собой, словно стебли плюща. Птицы смеялись, когда в приступе паники Многоножка свернулась в узел и упала на землю. Возможно, вам тоже знакомо это чувство страха. Мне известно, что озаренные внезапным пониманием даже самые опытные сценаристы могут сбиться с пути. К счастью, в басне моего отца есть второй акт. Оказавшись на земле и осознав, что пострадала только ее гордость, многоножка начала медленно и аккуратно разбираться с собой. Упорно и терпеливо она изучала, сгибала и проверяла свои ноги, пока не смогла встать и пойти. То, что раньше было инстинктом, стало знанием. Теперь ей не надо было двигаться прежним медленным и механическим шагом. Она могла неторопливо прогуливаться, ходить важно и гордо, и даже бегать и прыгать. Словно в первый раз услышав симфонию птичьего пения, она позволила музыке тронуть ее сердце. Теперь в совершенстве владея тысячей своих талантливых ног, она набралась смелости и начала исполнять свой собственный ослепительный танец, который поразил всех живых существ, населявших ее мир. Пишите каждый день, строчку за строчкой, страницу за страницей, час за часом. Держите под рукой эту аудиокнигу. Используйте то, что вы узнали из нее в качестве руководства, пока знания, описанных в ней принципов и умения их применять, не станут для вас такими же естественными, как присущие вам от рождения талант. Делайте это, ничего не боясь. Ведь помимо воображения и навыков, этот мир ждет от вас смелости и готовности пойти на риск, невзирая на отказы, насмешки и неудачи. Когда вы продолжите поиск историй, наполненных смыслом и красотой, учитесь старательно, но пишите смело. Тогда, как и в басне, ваш танец изумит весь мир.